Глава 36 Хоронили Мириам не по сезону прохладным днем. Я тоже отправился на похороны и стоял перед могилой боку-бок бок с Робин. Рядом маячили мой отец с Дженнис. Вид у обоих был невыспавшийся, постаревший и мрачный. Долв стоял между ними будто скала или стена. Друг на друга супруги не смотрели, и я понял, что горе и взаимные обвинения сгрызли их без остатка. Джейми держался с краю, осунувшийся с красными пятнами на щеках. Он был пьяный зол, и не было прощения у него на лице, когда он смотрел на нашего отца. Я слушал того же самого священника, который хоронил мою мать, хоронил Дэнни. На нем было все то же белоснежное облачение, и произносил он те же самые слова, но они не дарили мне умиротворения. Мириам почти не знала в жизни покоя, и я боялся, что ее душа может разделить ту же самую участь. Моя сводная сестра умерла убийцей, не раскаявшийся и я надеялся, что теперь она найдет себе место получше. Я посмотрел на ее могилу, стал молиться о милосердии для ее израненной души. Когда священник закончил, моя мачеха согнулась над гробом и задрожала, как листок на сильном ветру. Джордж Толман уставился куда-то в никуда, а слезы, скатывающиеся у него с подбородка, оставляли темные пятна на его щегольской синей форме. Я двинулся от небольшой группы собравшихся, и мой отец присоединился ко мне. Мы встали совсем одни, под далеким солнцем. «Скажи мне, что делать», — произнес он. Я посмотрел на то, что осталось от моей семьи, и подумал о пророческих словах Мириам. Семья разорвала себя на части. Кругом одни трещины. «Ты все-таки не позвонил в полицию?» Я говорил про открытку. «Я сжег ее». Опустив взгляд, отец повторил еще раз. «Я сжег ее. А потом тоже стал дрожать. А я двинулся прочь».